Глава 9. Приблизительно в то время, когда судья Ди садился за стол со своими женами, Мажун подошел к уличному лотку за храмом бога войны. Там продавалось дешевое вино. Два кули, сидевшие у лотка, быстро расплатились и ушли. Хозяин, высокий мужчина разбойничьего вида в свободной куртке, обнажающий волосатую грудь, отодвинул подальше единственную масляную лампу, что освещала его товар. Мажун понял намек. Черная шапочка служащего судебную право отпугивала посетителей. Ма вынул из рукава горстку медных монет и, положив их на прилавок, заказал выпивку. Хозяин протянул руку, но помощник судьи быстро накрыл деньги мощной дланью. Не так быстро, приятель. Вам придется их заработать. Я хочу потолковать о сын малом, которого убили вчера ночью. Вы его знали? Конечно. Еще одного хорошего покупателя не стало. А этот был один из лучших. Как раз на той неделе говорил, что затеял крупное дело и очень денежное. С кем-то из чужаков? Ну, нет. Сенсань был, конечно, не подарок, но с этими проклятыми варварами. Тогда на кого он работал? Такому серому и безмозглому парню крупное дело в одиночку было бы явно не по зубам. Торговец пожал плечами. Мне показалось, что речь шла о вымогательстве, а с этим Сенсань вполне мог справиться один. А вы не знаете, кого он доил? Ни сном, ни духом. Сэн-Сань любил поболтать, но о своих секретах держал язык за зубами. Говорил только, что огребет кучу денег. Где жил этот ублюдок? То здесь, то там. Часто ночевал в заброшенном храме. Хотите еще чего-нибудь выпить? Нет, спасибо. Вероятно, тот, с кого он тянул деньги, тоже бывал в этом храме. «Вы с ума сошли!» Кого там можно заставить раскошелиться? Белого призрака!» Он в сердцах сплюнул на землю. «Может быть, знает владыка нищих? Кто сейчас у них верховодит?» «Никто. В этом городе мой господин бедному человеку живется хуже, чем в преисподней. Сначала все прибрали к своим грязным лапам прихвостни ублюдка Циньмау. На смену ему пришел этот... Бородатый сукин, простите, нынешний судья, и глядит за всем в оба. «О, небо! Да это же прошел старый дяо и даже не взглянул на меня. Послушайте, мой господин, шли бы вы своей дорогой, вы же мешаете мне работать. Если хотите поговорить долго и обстоятельно, идите к старому владыке нищих». Мажун подвинул к торговцу медные монеты. Но вы ведь только что сказали, что теперь такого нет. Верно, больше нет. Когда-то он был моим постоянным гостем. Здоровенный мужик, полагаю, монгол. Он был главой всех преступников города, но сейчас постарел и сердце подводит. Живет себе, видать, в какой-нибудь норе. Спасибо за монеты. Но если можно, больше не приходите. Мажун Что-то недовольно буркнув, двинулся дальше. Да, вымогательство вполне могло бы быть поводом для убийства, а то, что спрятано в храме, оказаться связкой опасных бумаг. Сначала жертва пыталась завладеть ими, а когда из этого ничего не вышло, убила обоих вымогателей. Еще около часа Мажун бродил по всяким питейным заведениям, Выйдя из последнего, он пробормотал. «Жаль, что сейчас нет Чао Тая. Работа всегда приятнее, когда ее можно обсудить с другом. Интересно, чем брат Чао занимается в столице? Готов прозакладывать что угодно, переживает очередную несчастную любовь. Сколько паршивого пойла я выпил, а так ничего и не узнал». Все подтверждают, что Сэн-Сань был нищим бродягой, и кроме Аулю у него не было друзей. А от этого владыки нищих вообще ждать нечего. По всей видимости, это дряхлое жалкое развалина Плачит голодное существование с каким-то малым, а в свое время главным из своих прихлебателей. Мне следовало бы... Ма оглянулся. Его догонял высокий худой мужчина, как выяснилось, художник Ли Ко. «Каким ветром вас сюда занесло, господин Ли?» «Я беспокоюсь о своем помощнике Яне, господин Ма. Парень до сих пор не явился домой. Он и раньше загуливал, но всегда предупреждал заранее. Вот я и заглядываю во все питейные заведения. А вы куда направляетесь?» «В старый храм на холме». Если не найдете, Яна, сообщите мне, и я постараюсь помочь. Всего доброго. Мажун повернул к восточным воротам. Попросив у страшников маленький закрытый фонарь, он двинулся к храму, но по пути заскакивал во все дешевые харчевни и питейные заведения. Вскоре он подошел к подножию крутой лестницы. С наступлением ночи стало не так жарко, но Ма, поднимаясь по крутым ступеням, Совсем упарился. «Хотел бы я знать, зачем эти проклятые храмы всегда строят так высоко. Наверное, стремятся быть поближе к небу», — ворчал он. На поляну перед воротами храма из-за кипариса вышли двое с дубинками. Узнав Мажуна, они отдали воинское приветствие и доложили, что он за все время стражи первый гость. В одном из стражников Ма с удовлетворением узнал Фана, весьма смышленого паренька. «Я осмотрю сад вокруг храма, а вы оставайтесь на месте», — приказал помощник судьи. «Если вы мне понадобитесь, я свистнул. А коли вы заметите кого подозрительного, задержите его и свистните мне». Он прошел в ворота и некоторое время разглядывал двор. Тихий и мрачный, в бледном сиянии полной луны. «Этот сад слева должно быть отец и мать всех джунглей», — сказал себе Ма. «Что ж, поступим следующим образом. Сначала я огляжу двор, потом представлю себя убийцей, жаждущим спрятать тело и отсеченную голову». Подойдя ко входу в храм, он увидел печать начальника стражи на скрепляющей створке полоски бумаги. Сорвав ее, Ма принялся молотить по старой покосившейся двери, пока та не поддалась. Но не успев войти в темный храм, он вдруг остановился, как вкопанный. Где-то в глубине затворилась дверь. И снова наступила могильная тишина. Ругаясь про себя, Ма зажег трутницей фонарь и, вскинув его повыше, сделал несколько шагов. Свет падал на тяжелые колонны и массивный алтарный стол. Помощник судьи быстро подошел к дверце слева от алтаря, поскольку звук, похоже, доносился оттуда и распахнул ее. Две ступеньки вели вниз, в длинный каменный проход, но там никого не было. Начальнику стражи, конечно, следовало опечатать и эту дверь, сердился Ма. Но, видать, мне послышалось. Однако, втянув ноздрями воздух, помощник судьи не на шутку встревожился. В проходе стоял тот же тошнотворный запах падали, что и в доме Талы. О небо! А что, если тело и голова спрятаны здесь, в этом самом проходе? Мой господин здесь не искал, потому как все плитки нетронуты и покрыты грязью. Подняв фонарь над головой, он внимательно оглядел высокий свод. А что это за углубление там над входом? Если влезть на лестницу, можно спрятать тело. А у преступника лестница, вероятно, была, да и времени у него было на это достаточно вся ночь. Мажун открыл средние створки шестистворчатой двери парадного входа. Закрепив их плоскими камнями, он повесил фонарь на пояс и вскарабкался наверх по решеткам. Добравшись доверх, он смог лишь заглянуть в темную впадину. Черная тень подлетела к лицу Ма, и он чуть не свалился. Будь прокляты, эти летучие мыши! Здесь довольно место... Для тысячи этих тварей, да еще и для двух трупов нашлось бы. Но тут нет ни тела, ни головы, да и падалью не воняет. Мажун спустился и погасил фонарь. Стоя в дверях, он накинул взглядом густые заросли справа от двора. Наверное, под этот большой дуб с мощными корнями Миля Гаулю и лег на заслуженный отдых. Так, допустим, я перекидываю тело через плечо и выхожу во двор. Отсеченную голову я несу в шейном платке. Или, пожалуй, доверяю эту драгоценную ношу-спутнику. Потом он замолчал и, уставясь на низкий кустарник, растущий среди дубов, вытер лоб. Могу поклясться, здесь мелькнула белая фигура. Как будто бы это женщина, довольно высокая, в длинном халате, за ней. Ма побежал к дубу, но под ним были лишь только густые заросли дикого терновника с белыми цветами. — Где привидение? — начал Ма, вдруг замер, глядя на сломанные прутики, потом осторожно раздвинул низкие ветви и широко улыбнулся. Да здесь же тропинка! Точнее, была когда-то, а теперь заросла травой. Мажун на четвереньках пролез под сплетением ветвей. Опытный житель лесов, он чуял, что двигается по старой тропинке, скрытой беспорядочно растущими кустами. Вскоре он смог выпрямиться и почти бесшумно скользнул дальше, время от времени останавливаясь послушать. Но ничего, кроме стрёка до да цикад и крика какого-то ночного зверя, не нарушало безмолвия. Ма зажёг фонарь и повнимательнее рассмотрел тропинку. Кое-где на листьях виднелись тёмные пятна. Помощник судьи был на правильном пути. Заброшенная тропинка, извиваясь среди высоких деревьев, вела к прогалине и там раздваивалась. Правая, похоже, ведет к задворкам храма, так что надо идти налево. Ма принюхался. К прелому запаху гниющих листьев примешивался какой-то легкий аромат. Цветы миндаля. Там, должно быть, растет несколько деревьев. Чуть дальше он наткнулся на старый колодец, окруженный высокими миндальными деревьями. Их белые лепестки усыпали замшелыой камни точно снежные хлопья. За густым кустарником по другую сторону колодца виднелась высокая стена. Часть каменной кладки обвалилась, образовав дыру шириино в несколько чи. У колодца среди сорной травы лежала груды битого камня и больших валунов. Мажун посмотрел наверх, сквозь открытое пространство меж ветвей виднелась, Левая башня заброшенного храма. Теперь помощник судьи точно знал направление. Этот старый колодец, надо полагать, выкопали в самом дальнем углу проклятого сада. Куда же делось, мое доброе привидение? Либо ускользнуло через щель в стене, либо отправилось по боковой тропинке. Как бы то ни было, здесь его нет, и это утешает. Ма болтал сам с собой, так как чувствовал себя не слишком уютно. Всякие кладовские штучки были единственным, что пугало храброго помощника судьи. Он пристально осмотрел мрачные деревья, но ничего интересного не заметил и, пожав плечами, повернулся к колодцу. Это, разумеется, наилучшее место, чтобы упрятать нежелательные свидетельства. Да стоит взглянуть хотя бы на эти темные пятна по краю. И вот здесь, на камнях, темно-красные. Он заглянул внутрь. Очень глубоко, больше двадцати чьи, я бы сказал. И стены совсем заросли. Веревка для кувшина прогнила насквозь, но вес моего фонаря, надеюсь, выдержит. Мажун привязал конец веревки к ручке фонаря и опустил его в колодец. Толстые корни плюща уходили глубоко под старую кладку. Кое-где куски ее обвалились, образовав множество щелей. Ма оглядел дно колодца. «Ничего, кроме камней да высокой травы», — разочарованно пробормотал он. «И все-таки тело должно быть где-то здесь». Мажун быстро вытянул фонарь, и зацепил его ручку за пояс. Потом залез на край колодца, крепко ухватился за толстый стебель плюща и начал искать опору для ног в стетках колодца. Мажун был опытным воином, но ему приходилось следить за каждым движением, поскольку многие старые камни обваливались, стоило их коснуться ногой. Наконец он спустился достаточно глубоко, чтобы спрыгнуть. Правая нога наступила на что-то мягкое. Мап поспешно отпрянул, наклонился и с удовлетворением кивнул. Это была человеческая нога. Раздвинув траву, помощник судьи увидел ногое обезглавленное тело очень высокого мужчины с внушительной татуировкой на спине. Мажун сел на корточке и осветил замысловатый узор на коже покойника. Татуировка была нанесена зеленой, голубой и желтой красками. «Это явно обошлось ему недешево», — подумал Ма. «Большая тигровая маска между лопатками, видно, должна была защитить от нападения сзади. Но на сей раз амулет не сработал, так как парень был убит ударом ножа именно под левую лопатку. Разумеется, это Сэн-Сань». Какие замечательные мускулы на руках и ногах. Но где же голова другого парня? Мажун обыскал дно колодца, но ничего, кроме кучи синего тряпья, не обнаружил. Зато оказалось, что в одном месте значительная часть кладки вывалилась, и в стене возникло небольшое углубление примерно в четыре чьи высотой и три глубиной. Ма присел на корточки и сунул туда фонарь. Из дыры на него таращила выпученные глаза огромная жаба. Помощник судьи пожал плечами. «Стало быть, убийца забрал голову с собой. Что ж, пожалуй, надо подняться. Велю стражникам принести канаты и носилки и... Милосердное небо». каком-то цуне от его головы просвистел огромный кусок кладки и с омерзительным звуком упал на спину трупа. Мажун с быстротой молнии бросил фонарь и кое-как втиснулся в углубление, потом, обхватив руками согнутые ноги и прижав подбородок к коленям, плотнее прильнул к стене. Сверху один за другим посыпались здоровенные камни. — Перестань, дурак! — завопил Мажун. «А плечо! Прекрати!» Он несколько раз вскрикнул от боли, потом тихо застонал. Сверху упало еще несколько замшелых камней. Один из них стукнул ма по левой ноге. Он с трудом удержался, чтобы не взвыть от боли. Сверху свалилось еще два-три обломка, и все затихло. Ма продолжал сидеть в своей норе и прислушиваться. Прошло немало времени. Вокруг стояла тишина. Он осторожно выполз из убежища, помассировал затекшие руки и ноги и взглянул наверх. Убедившись, что там никого нет, Ма снова зажег фонарь. Тело сын было погребено под кучей камней, высотой в несколько чи. Придётся изрядно поработать руками, чтобы освободить тебя от этого бремени, сэн-сань пробормотал Ма. Но прежде всего я полезу наверх и внимательно осмотрю округу. Надо бы на поискать доброжелателя, сбросившего на тебя такой груз.